Я приняла предложение наставника и со следующего дня начала работать в медотеке. В этом были свои преимущества. Там редко кто появлялся. Я могла делать что угодно и не опасаться. Тем же вечером я пришла в зал сразу после ужина, надеясь застать там Данира, и просидела до самого отбоя, прислушиваясь к себе, раздражённо всматриваясь в темноту космоса и не находя ответов на свои вопросы. Данир не пришёл. Но в течение следующего дня посматривал на меня как-то загадочно, и вновь я пришла в зал. На этот раз не тратила время зря, а выполнила обязательный комплекс упражнений для поддержания мышечного тонуса и снова гордо ушла к себе. После беспокойной ночи и нового рабочего дня я решила быть настойчивее, но Данир снова не пришел в зал. Более того, он не открыл дверь каюты. Тогда я тайно посмотрела записи слежения и обнаружила, что он занимается в смотровом зале ранним утром. Я не поленилась, встала очень рано и поймала мужчину на выходе. Что стоишь? Идем заниматься в зал. Спокойно пригласил он, как будто все это время ждал меня, а я не приходила. Я возмущенно фыркнула, сжала губы, но быстро прошла за ним. Мы сели перед иллюминатором в растяжке и долго сидели в молчании. Затем Данир сменил позу. вком велел повторять за ним я послушно исполнила но долго не выдержала и заговорила я не знаю с чего мне начать начни с того что не даёт тебе спать усмехнулся данир я оглянулась на тёмный курчавый затылок и сразу посмотрела на своё отражение в люминаторе это так заметно не ищи себя в отражении ищи внутри как у тебя всё просто проворчала я себе под нос Он сел в позу лотоса, которую описал как одну из самых удобных для медитации по его духовному учению, и я сделала то же самое. Закрой глаза, Саша, сосредоточься, дыши ровно и начни вспоминать, кто ты. Неожиданно Данир тихо запел. Слов я не разобрала, но у него был мелодичный голос. Я прикрыла веки, долго сидела в напряжении, но в один момент меня отпустило, и под размеренный ритм мелодии я окунулась в воспоминания. и поплыла. А внутри всегда темно. Я не знаю, что это. Ему нет подходящего названия. Оно просто существует внутри меня, и я живу с ним. Оно пугало тогда и пугает сейчас. Но раньше оно не давало мне сломаться. Это была моя сила, которая помогала держаться и ждать своего часа. Я говорила и говорила. Можно было и помолчать, но Данир знала обо мне больше, чем я сама. Не видела смысла его бояться. Не потому, что вдруг доверилась, а потому что почувствовала, насколько этот человек далёк от мира, в котором живёт. Он вне системы, он в своём неизмеримом пространстве и тем безопасен для меня. А что теперь? Когда услышала вопрос, открыла глаза. Внутри тихо. Пустота отступила, держалась на расстоянии. Теперь оно меня опустошает, отбирает силы. Я не могу себя контролировать. Это плата. За что? возмутилась я. За силу. Ты ею неразумно пользовалась. Но я не могу иначе. Я её не контролирую. Вечно только время, заметил Данир, и я со злостью ударила кулаком в пол, не понимая, к чему он это говорит. Он никак не отреагировал, только отрешённо перевёл взгляд к мерцающим звёздам. Я закрыла глаза и чтобы не начать задыхаться, стала глубоко дышать. От слов до ниро только разболелась голова. Он не помогал, поднимал еще большую бурю и взбалтывал, как ядовитый коктейль. Нельзя жить в ожидании, нужно жить сейчас, иначе ты пропустишь саму жизнь. Не понимаю, покачала головой я. Потому что ожидания никогда не оправдываются. Наша жизнь, выбор и его последствия всегда непредсказуемы. Какую бы ты картинку себе ни нарисовала, и мы всегда что-то упускаем, жаждая достичь цели. Поэтому ожидания всегда прекраснее и сильнее их реальности. И я вспомнила это ощущение. Так оно и было. Я мечтала исчезнуть из альянса, а когда получила это, то не знала, куда себя деть. И до сих пор не знаю. Я даже будущего своего разглядеть не могу. И что дальше? Растерянно посмотрела я в темный висок мужчины. Кого ты ненавидишь больше всего? Я нахмурилась. О ненависти было много. Но кого больше? Большой список, усмехнулся Данир. Но на его лице столько умиротворения, что захотелось раствориться в этом чистом сиянии. Нужно называть имена? Мне они не нужны. Просто увидеть их лица внутренним взором. Ненавижу ли я больше отца или Игната, Хамони или тех, кто меня обижал, Кени, Джаду и Пол Кана, кто жалостливо косился на меня и называл странной рыжей? Кого я ненавижу больше? Имеет ли это значение? Закрой глаза, тихо произнёс Данир. И я закрыла. Дыши глубоко. И я задышала. Смотри внутрь них, смотри внутрь себя. И я словно провалилась в темноту и падала, падала, пока не начала задыхаться. А потом ощутила тёплые руки на плечах и услышала мерный низкий голос. "Кто источник, Саша?" Я никогда не понимала, почему ненависть окружала меня всю жизнь. Отец так ненавидел хамонии, кан, весь порядок жизни, всё вокруг себя. Ненависть вирус, которым я заразилась от него. Я ненавидела свою семью, ненавидела общаться, ненавидела всё вокруг. Их хамонии. Они сделали меня такой. Их правила, их природа. Но все же ли в одном мире, где закон таков: сильный побеждает слабого. Тогда я выбрала быть слабой и долго подчинялась чужим правилам. А потом выбрала другую сторону, но ненависть по-прежнему не дает дышать и быть нормальной с теми, кто видит во мне милую рыжеволосую умницу. Но я, это сплошное желание кушать, наказывать и убивать, я принесла ненависть с собой сюда на Моби, и теперь она разъедает меня. Я источник ненависти, кто бы ни был вокруг. Открыв глаза, ощутила невероятную слабость, такую, что даже начала клониться на бок. Данир подхватил меня сзади за плечи и прижал к груди. Он снова не спрашивал, просто был рядом. Найди свет внутри себя. Ничего не осталось, прохрипела я от бессилия и откинула голову на его плечо. Ложь. Кто-то должен быть источником. Ненависть и страх это защитная реакция. Где-то в тебе таится то самое светлое, что ты не можешь защитить никак иначе, кроме как яростью. Найди его, вспомни Это может быть всего лишь мимолётный образ, но он есть. Я отчаянно покачала головой, а Данир отстранил меня от груди и выпрямил за плечи. "Дыши и продолжай смотреть", настойчиво громохнул его голос. От слабости мошки мелькали перед глазами, я снова закрыла их и запрокинула голову. Свет ламп с потолка ударил по закрытым векам. В эту секунду в голове возник снимок мамы: длинные рыжие волосы, зелёное платье, Чудесные добрые глаза и улыбка. Её хрупкий нежный голос на той видеосвязи. Вспышка тепла и света словно озарила всё внутри меня. Это оно, то светлое, что я всегда оберегала. Вдруг вспомнился рассказ Нори Сноуарт. Я не симпатизировала Хамони, но почему-то поверила, что мама могла передать ей такие слова обо мне. Мама не могла быть жестокой. Она любила меня. Она просила меня спасти Она назвала меня защитницей, мужественной и надёжной. Я ласково улыбнулась, но сердце сжалось от горечи. Ты нашла его, больше констатировал, чем спрашивал Данир. Ты позволишь злобе и страху сожрать это? От мощного внутреннего сопротивления я распахнула глаза. Я не позволю прикоснуться к нему, прошептала я. Видимо, во мне ещё остался неприкосновенный уголок души, куда не добраться никому. Хотя мужество иногда изменяло, надеюсь, члены команды в безопасности? Что ты имеешь в виду? Прищурившись, оглянулась я, но уже знала ответ. Данир лишь проницательно улыбнулся, а когда поднялся, чтобы уйти, я тихо сказала вслед: "Я вам не враг". "Научи с ним быть врагом себе", ответил он и исчез в проёме двери.